123. -е. Матерь Агни-йоги Забота учителя проявляется не только в помощи при борьбе с препятствиями, но и в направлении кармических следствий, чтобы карма исчерпывалась и изживалась, возможно, скорее. Ведь учитель хочет видеть вас свободными от старых долгов. Поэтому уплаты долгов не следует огорчаться слишком. Все равно платить надо, так не лучше ли скорее.